«Эх ты!» — сказала она и засмеялась своим гулким смехом. «Все ругательства у тебя на один лад, но выходит крепко. Ты видал самолеты?» «Наблевал я в их моторы», — сказала Агустин, утвердительно кивнув головой и закусил нижнюю губу. «Здорово!» — сказала Пилар. «Это здорово, только сделать трудно». «Да, слишком высоко добираться». Агустин ухмыльнулся. «Дес де луэго!» «Ну, почему не пошутить?» «Да», — сказала жена Пабло. «Почему не пошутить? Человек ты хороший, и шутки у тебя крепкие». «Слушай, Пилар», — серьезно сказал Агустин. «Что-то готовится, ведь верно?» «Ну и что ты на это скажешь?» «Скажу, что хуже некуда. Самолетов было много, женщин, очень много. И ты испугался их, как все остальные». «Кева!» — сказал Агустин. «Как ты думаешь, что там готовится?» «Слушай», — сказала Пилар, «судя по тому, что этот Энглэс пришел сюда взрывать мост, республика готовит наступление. Судя по этим самолетам, фашисты готовятся отразить его. Но зачем показывать самолет раньше времени?» «В этой войне много бестолочи», — сказал Агустин. «В этой войне деваться некуда от глупости». «Правильно», — сказала Пилар, «иначе мы бы здесь не сидели». «Да», — сказал Агустин. Мы барахтаемся в этой глупости вот уже целый год. Но Пабло, он не дурак, Пабло, он изворотливый. Зачем ты это говоришь? Говорю, и все. Но «Ну, пойми ты, старалась втолковать ему Пилар, изворотливостью теперь уже не спасешься, а у него ничего другого не осталось. Я понимаю, сказал Агустин, я знаю, что нам пути назад нет. А раз уцелеть мы можем, только если выиграем войну, значит, надо взрывать мосты. Но Пабло. — Хоть и стал трусом, а все-таки он хитрый. — Я тоже хитрый. — Нет, Пилар, — сказал Агустин, — ты не хитрая, ты смелая. Ты верный человек, решимость у тебя есть, чутье у тебя есть, решимость у тебя большая и сердце большое, но хитрости в тебе нет. — Ты в этом уверен? — задумчиво спросила женщина. — Да, Пилар. — А Инглес хитрый сказала женщина, — хитрый и холодный. Голова у него холодная. — Да, — сказал Густин он свое дело знает, иначе его не прислали бы сюда. Но хитер ли он, я не берусь судить. А Пабло хитрый — это я знаю. Но теперь он ни на что не пригоден и от страху с места не сдвинется. Но все-таки хитрый. — Ну, что ты скажешь еще? — Ничего, тут надо подойти с умом. Сейчас такое время, что действовать надо с умом. После моста нам придется уходить из этих мест. Нужно все подготовить. Мы должны знать, куда уходить и как уходить. — Правильно. — Для этого, Пабло. Тут нужна хитрость. — я не доверяю Пабло. — В это можно на него положиться. — Нет, ты не знаешь, какой он стал. — с мой Виво, он очень хитрый. А если тут не схитрить, будем сидеть по уши в дерьме. — Я об этом подумаю, — сказала Пилар. — У меня целый день впереди. — Мосты — это пусть иностранец, — сказал Агустин. — Они это дело знают. Помнишь, как тот все ловко устроил с поездом? — Да, — сказала Пилар. — Он тут был всему голова. — Где нужна сила и решимость, это уж по твоей части, — сказал Агустин. — Но что касается ухода, это пусть Пабло. Отступление — это пусть Пабло, заставь его подумать об этом. — А ты не дурак. — Да, я не дурак, — сказал Агустин. — Только син Пикардия, без хитрости. Где нужна Пикардия, там пусть Пабло. — Несмотря на все его страхи. — Несмотря на все его страхи. — А что ты думаешь про мост? — Это нужно, я знаю. Мы должны сделать две вещи. Мы должны уйти отсюда, и мы должны выиграть войну. А чтобы выиграть войну, без этого дела с мостом не обойдешься. Если Пабло такой хитрый, почему он сам этого не понимает? Он слаб и хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Ему бы крутиться на месте, как в водовороте. Но вода прибывает, его сорвет с места, и он волей-неволей пустит в ход свою хитрость. Хорошо, что Инглес не убил его. Кева, вчера вечером цыган пристал ко мне, чтобы я его убил. Цыган-скотина. — Ты тоже скотина, — сказала она, — но не дурак. — Да, мы с тобой оба не дураки, — сказал Агустин. — Но Пабло у него дар. — Только поладить с Пабло нелегко, ты не знаешь, каким он стал. — Да, но у него дар. Слушай, чтобы воевать, достаточно не быть дураком, но чтобы выиграть войну, нужен дар и средство. — Это все обдумаю, — сказала она. — А теперь нам пора идти, мы и так уже запаздываем потом, повысив голос, крикнула, «Англичанин, Англес, пойдем нам пора».